На мгновение Рисн принеслась обратно на Ришийские острова. Падение. Удара в воду. На мгновение она снова оказалась глубоко под водой после падения с немоверной высоты. Оцепенение. Свет все дальше и дальше. Невозможно пошевелиться, невозможно спастись. Затем два мгновения разделились. Она не на Ришийских островах. Она в Ледяном океане возле Акины. От внезапного холода захотелось ни то ахнуть, ни то закричать. К счастью, она удержала рот на замке, пока струна, в основном загребая ногами, увлекала их вниз. Глубже... Глубже. Следом за Рисн тянулись пузырьки, в страхом. Струна оказалась неожиданно сильной плавчихой. Но от того, что ее вот так тянут во тьму, Рисн запаниковала. В памяти воскрес не только ужас от смертельной опасности, но и беспомощность последовавших кошмарных недель. Будничные действия – встать с постели, посетить уборную или просто приготовить что-нибудь поесть – вдруг стали почти невозможными. Рис надолевал страх, отчаяние и беспомощность. Целыми днями она лежала в кровати, думая, что лучше бы умерла, чем превратилась в обузу. Она превозмогла эти эмоции. Благодаря собственным усилиям и помощи родителей в Стим она поняла, что можно еще столько всего добиться. Можно сделать свою жизнь лучше. Она не обуза, она личность. Однако когда ее вновь поглотил океан, выяснилось, что старые страхи живы-здоровые лишь копились внутри. Жалкие ощущения беспомощности. Ужас стать полностью зависимой от милости других. И тут она увидела Спренов. Не спрэнов страха, а спрэнов удачи. Со стреловидными головами и короткими извивающимися телами. Они снова в воде, вокруг них со струной. Десятки, сотни. Свет закрытого облаками неба растаял. Ушам было так больно, что пришлось зажать нос и выдохнуть, выравнивая давление. Но эти спрэны сияли, освещая путь, подгоняя их вперед. — Я вас помню. Думала Рисн, ей бы паниковать, бояться, утонуть. Вместо этого она следила за спренами. «Как ее упала с такой высоты и не погибла?» «Все называли это чудом». Она заерзала в хватке струны. Спрены вели их к свету, исходящему из скал впереди. Маленькие тоннель. Наконец Рисн поняла, что легкие начинают гореть. Она выскользнула из рук струны, развернулась и стала подтягивать себя вдоль стен. Струна плыла следом. Спрены подгоняли их, направляли в темной глубине, пока… Рисн вырвалась из воды. Мгновением позже вынурнула струна. Рисн хватала ртом в воздух, дрожа в темноте. Что случилось со свечением? Со спренами? Вокруг царила абсолютная темнота, хотя звук их дыхания отражался эхом от ближайших стен. Похоже, они вынурнули в пещере под островом. Рис нахватилась правой рукой за камни у края водоема и потянулась к кошельку со сферами в левом кармане юбки. Повозившись, достала яркую бриллиантовую марку, зажав ее безопасной рукой в тонкой перчатке. Сфера осветила струну, та держалась за камни рядом. Мокрые рыжие волосы облепили тело. Они в самом деле находились в пещере. Вернее, в тоннеле, выходящем к маленькому водоему. Струна вылезла на камни и помогла выбраться Рисне. Некоторое время они сидели, откашливаясь и пытаясь отдышаться. «Они еще здесь?» – спросила Рисна. – Спрайны удачи. А по Токуа? Струна ткнула в воздух, хотя Рис ничего не видела. «Они явились вам?» «Да», – прошептала Рисна. «Под водой. Они показывали дорогу. Подгоняли нас, пока мы плыли. Мой отец всегда был благословенен милостью спренов. Они придали сил его руке, когда он натянул часовой лук на пиках. «Но я никогда не ведала подобного счастья!» Струна провела пальцем в направлении тоннеля. «Они удаляются туда!» «Существа, которые захватили корабль!» «Никли!» «Чем бы он ни был, они могут плавать, сомневаясь, что здесь мы в безопасности!» «Может, есть выход? Я проверю!» Рисн кивнула, хотя не испытывала большой надежды. За время путешествий с Бабском они посетили чистое озеро, где он заставил ее прочесть книгу про местный народ. Там была целая глава о том, как озеро высыхает во время бури, хотя она мало что поняла, но почти не сомневалась, что в такой глубокой полости не осталось бы воздуха, если бы у него имелся выход наружу. А значит, их загнали в угол. Рисн прислонилась спиной к камню, вытянула ноги. Струна исчезла, забрав сферу для света. Рисн порылась в карманах. Что у нее есть полезного? И еще несколько сферы рубиновые фабрили. Фабриали. На мгновение показалось, что это часть Эдель Перьев. Но нет, это рубины от ее кресла, вставленные в металлические оправы со шнурками, чтобы привязывать их. Они сопряжены с якорем на мачте корабля. Удивительно, сколько в ней было оптимизма совсем недавно. До того, как она обрекла всю команду на смерть. Может, сияющим Лапеной и Уе удастся их спасти? — И снова ты беспомощная, — и... подумала она. Сидишь и ждешь, когда кто-нибудь придет и позаботится о тебе. Стим не просто так сделал ее главной. Он верит в нее. Разве нельзя оказать себе самой такую же честь? Рисн! Крикнула струна, и ее голос эхом разнесся по тоннелю. Вскоре показалась и сама Рагоядка, запыхавшаяся с вытаращенными глазами. Она размахивала рукой со сферой, от чего по стенам метались безумные тени. Вы должны это увидеть! что увидеть? – Сокровища. – Доспехи, Рисн. – Осколочные доспехи. Боги услышали мои молитвы и привели меня к ним. Струна наклонилась, чтобы снова закинуть Рисн себе на плечо. – Подожди, – сказала Рисн. – Давай-ка попробуем вот это. Она подняла рубин и активировала его, повернув часть правой. Рубин остался висеть в воздухе. Струна убежала и вскоре вернулась с маленькой скамеечкой и старинным копьем. Получилось вполне прилично. При помощи кожаных шнурков Рисн привязала фабриали к ножкам скамеечки. Потом струна ее подняла, и Рисн активировала фабриали. Скамеечка зависла в воздухе. Она немного покачивалась вверх-вниз, повторяя движение корабля на поверхности. Но поскольку океан спокоен, колебания были невелики. Вскоре Рисн парила рядом со струной, отталкиваясь копьем. Они вынырнули в пещере с необработанными стенами. Но следующий участок тоннеля оказался рукотворным коридором. На стенах обнаружились странные фрески. Люди с вытянутыми вперед руками вываливались из неких подобий порталов прямиком в... Они дошли до маленькой комнаты примерно 15 квадратных футов, и взгляд Рисн сразу же приковала к себе поразительная фреска, занимающая почти всю дальнюю стену. На ней было изображено разбитое на осколки солнце. Струна показала ей осколочные доспехи, аккуратно сложенные в углу вместе с богато украшенным оружием и одеждой. Кажется, осколочного оружия там не было, но в маленьких ящичках у стены лежали духозаклинатели. Четыре. На такой же скамеечке, как та, на которой парила Рисна. И четыре на полу. Видимо, их переложила струна. В левой стене обнаружилась слегка приоткрытая металлическая дверь. Рисн подплыла к ней и, выглянув, увидела еще один коридор побольше, на этот раз со сводчатым потолком и искусно обработанными каменными стенами. Где-то вдалеке мерцал свет, озаряя огромные черепа с глубокими черными глазницами. Рисн так и подмывала продолжить изыскание, но что-то величественные фрески тянуло ее назад. Она вернулась. Струна пыталась активировать осколочные доспехи. Не самая плохая идея. Струна попросила самосвет, и рисн рассеянно отдала ей кошель со сферами. Это фреска. Круглые, благодаря инкрустации, с золотой фольги словно светятся сама по себе. Незнакомые письмена. Арисн не встречала подобных букв во время своих странствий. Это даже не напев зари. Необычные буквы сами по себе были произведением искусства. Они завивались вокруг солнца, которое было разбито на практически симметричные части. Четыре части, каждая в свою очередь разделена еще на четыре. Копье выскользнуло из пальцев Фрисны со стуком упало на пол. Она могла покляться, что чувствует, как ее окутывает жар этого солнца. Он не обжигал, хотя она знала, что солнце разорвали на части, как человека на каком-нибудь ужасном быточном устройстве. Она ощущала, как солнце что-то излучает. Покорность, уверенность, понимание. «Вот истинное сокровище», — подумала она, хотя сама не понимала, почему. «Эти слова, горящие на стене». Кто это создал? Она никогда не видела такого великолепия, не могла оторвать глаз от осколков. Золотая фольга внутри, красная фольга по контуру для глубины и четкости. Рисн снова и снова мысленно пересчитывал осколки, испытывая благовейный трепет перед их числом. Солнце удерживало ее внимание. Тебя привел сюда один из стражей древних грехов, подумала она. Разумеется, в этом есть смысл. Погодите, есть смысл. Да, подумала она, есть. Их осталось очень мало, и неспящие приняли их бремя на себя. Ну конечно, вся эта ерунда на поверхности острова – отвлекающий маневр, чтобы никто не искал это. Рисн встряхнулась, оторвав взгляд от фрески. Такое ощущение, будто в ее голову вторглись чужие мысли. Что с ней творится, почему она выронила копье? После всех усилий, которые она приложила, чтобы передвигаться самой, она просто опустила руки? Рисн протянулась вниз, но до пола было далеко. Пришлось наклониться, и она вдруг почувствовала давление в голове. Фреска зовет ее. Рядом что-то бормотало под нос струна. Рисн глянула на нее. Рогаетка, надела осколочные ботинки теперь пыталась пихнуть сферы в нагрудник. «Струна, думаю, тебе нужны неправильные самосветы. Незаключенные стекло. У меня их мало. Можем использовать эти». Рисн показала на рубин под своей скамечкой. Струна медлила. Все в порядке. Если ты активируешь доспехи, то сможешь нас защитить». Струна кивнула и подошла, чтобы помочь Рисн спуститься. Рисн расстроилась. Каждый раз, как удавалось глотнуть свободу, ее обязательно отнимали. Струна посадила Рисн на холодные камни, вынула четыре рубины из заправ и вставила в поножи. Как только она их надела, те сразу сомкнулись, плотно охватив ноги. Струна посмотрела на нагрудник. Надо еще. Рисн кивнула на приоткрытую дверь. В той стороне виден свет. В большом тоннеле? Может от самосветов? Струна подбежала к двери и распахнула ее. Высматривая далекий свет за огромными черепами. Там спрены. Струна зашагала по коридору, стуча металлическими ботинками по полу. Нагрудник она потащила с собой, хотя выглядел он крайне тяжелым. Рисн повернулась, стараясь не смотреть на стену, которая стала еще теплее. К сожалению, вскоре послышался плеск со стороны водоема. Враги нашли их. «Стражи древних грехов», — думала она. Что это значит? Почему эти слова все время крутятся у нее в голове? Рисн ощущала, как фреска нависает над ней, затмевает ее собой. Рисн медленно развернулась и подняла глаза на разбитое солнце. Прими, познай, изменись. Все замерло в ожидании, в ожидании. Да, прошептала Рисон. Нечто вломилось в ее сознание. Оно струилось из фрески в ее глаза, выжигая череп изнутри. Оно вцепилось в нее, соединилось, слилось с ней. Свет полностью поглотил Рисон. В следующее мгновение она оказалась на полу. Пытаясь отдышаться, она моргнула, затем ощупала глаза. Из уголков текут слезы, но кожа не опалена и рис не ослепла. Она посмотрела на фреску и не заметила никаких изменений. «Разве что…» «От нее больше не исходит тепло. Просто фреска». «Да, красивая, но больше не…» «Что больше не?» «Что изменилось?» Сзади послышались клацанье и щелчки, сотни лапок бежали по камню. Рисны извернулась и схватила копье, которым отталкивалось от пола, но она не воин. «А кто она? Бесполезная Буза?» «Нет». Подумала она, твердо решив никогда больше не тонуть жалости к себе. «Я вовсе не бесполезная». Пора доказать, что она заслуживает доверия в Сима.